Глава девятнадцатая. Призрак. Из комнаты в коридор, ступая на носочках, выбирается паренек. Во всяком случае, я разглядела короткие волосы и худощавый угловатый силуэт. Через его локоть перевешана цепь, которая при каждом движении издает едва слышное бряцанье. Призрак прикрывает за собой дверь, достает ключ и запирает ее. Затем разворачивается и начинает красться в сторону лестницы. Не теряя больше времени, встаю и крадусь за ним, нагоняя паренька в середине коридора. Бу! Выдыхаю ему почти в самое ухо. А! -а, -а, -а! Малец взвизгивает, скидывается всем телом и тяжелая цепь, соскользнув с локтя, приземляется аккуратно его левую ногу. У-у-у! Это еще хорошо, что у него носки. Мне стоило тоже надеть, не мерзло бы этот час. Скинув тяжелые звенья с ноги, парень, наконец, поднимает глаза. «Итак, ты знаешь, кто я?» Побледнел, и, кажется, даже губа задрожала. -да, «Да, ваша светлость». «Сколько его сиятельство тебе платит? Салер за каждую ночь? Два салера?» «Нет, что вы, меньше...» Осекается, понимая, что начал отрицать не с того конца. Два салера – месячная зарплата обычной служанки. А перепуганный парнишка еще не успел прийти в себя и прокололся. «Значит, его сиятельство приказал тебе бродить здесь по ночам, чтобы мешать мне спать. Так сколько он тебе за это приплачивает?» «По пятнадцать евро за ночь, госпожа». Даже не пытается отрицать очевидного меня прикажут высечь?» «Что? Высечь за такое?» На мгновение меня ведет в сторону, но я быстро спохватываюсь и начинаю глубже дышать, пытаясь вернуть голосу непринужденность. «Нет, что ты. Я даже предложу тебе сделку. Заплачу тебе тридцать ер за каждую ночь, что я гощу здесь, а ты обеспечишь мне спокойный сон. Все равно эти фокусы не действуют на меня, но спать немного мешают». Ты даже можешь приходить и ночевать в этой же комнате вместе со своей цепью. «Если господин узнает меня, выгонит госпожа». «Пойдешь ко мне? Мне не хватает талантливых работников в имени». Его глаза сначала расширяются, переваривая информацию, но потом мальчонка недоверчиво прищуривается и, чуть подняв нос, заявляет. «Я так не могу, госпожа. Простите меня, но предавать и лгать господину я не стану». — А это ж, получается, настоящее предательство и есть. — на даже какой принципиальный. Мне б таких людей в поместье побольше. Может, и таинственный недуг бы обошел стороной. — Что здесь происходит? — А вот и хозяин цирка пожаловал. Парнишка совсем сникает и явно обдумывает оправдание случившемуся, но я его опережаю. — А ничего, ваше сиятельство? — растягиваю губы в милые улыбки, и поворачиваюсь к графу, отмечая, что выглядит он так, словно еще и не ложился. У меня была бессонница, и я решила немного прогуляться и встретила этого милого, трудолюбивого юношу. Такое раннее утро, а он уже на ногах и занимается делами. Видимо, со своего хозяина например, берет. Мальчонка едва не присаживается, тут же на пол, а граф... Граф, кажется, тоже не ожидал такого поворота. «Доброго вам утра, ваше сиятельство!» Мило улыбаюсь и распрямляю плечи. Придерживаю пальчиками халат, как обычно придерживают больные платья. Обхожу по дуге растерянного графа и удаляюсь с гордо поднятой головой. И так понятно, что больше эти фокусы не повторятся. Алексеон Кэссим Смотрю на удаляющуюся спину. Девушка ступает мягко, словно кошка, бесшумно, но на носочках. В тусклом свете луны мелькают ее бледные аккуратные ступни. Она что, совсем босиком? Трясу головой. Что это вообще сейчас было? О чем вы говорили? Она тебе угрожала? Ну, ее светлость предлагала мне сделку. Сделку? Кивает и поднимает на меня виноватый взгляд. Она сказала, что готова платить по тридцать евро за ночь, если я буду вести себя... тише. Эмилина предлагала сделку слуге? Та Эмилина, которую я знаю, устраивала истерику и доходила до самого короля, требуя наказать каждого, кто, как ей показалось, посмел оскорбить ее. Даже косые взгляды в ее сторону могли повлечь проблемы. У меня был план в случае разоблачения спрятать Йохана. Его величество мог бы наказать меня, но я рассчитываю на благоразумие монарха. Так что это был осознанный риск, как и с кашей, всегда можно выкрутиться, списав на то, что это лишь шалость. А герцогиня слегка преувеличивает масштаб проблемы. Или я чего-то не понимаю, или Эмилина научилась подавать месть в виде холодного блюда. От этой мысли мне становится очень не по себе. Спускаюсь в свой кабинет. И, несмотря на раннее утро, вызываю к себе Хариту. чего то мне не терпится узнать, как провела день моя гостья. Оправдываю свой интерес тем, что она может замышлять какую-то подлость. Зеваю и тру ладонями лицо. В одном из селений случился пожар. К счастью, никто не пострадал, но это все очень не вовремя. Хотя такие вещи и не бывают ко времени. Придется срочно восстанавливать амбары и несколько домов, извлекая средства из того, что я запланировал потратить на обновление мануфактуры рядом с шахтами. По-хорошему, стоит сразу пойти спать, так как от усталости уже кружится голова. Но даже в таком состоянии я могу не уснуть, потому что с тех пор, как юная герцогиня оказалась в моем поместье, мне не удается выкинуть ее из головы. Ни днем, ни ночью. Она как зараза засела в моих мыслях. Мне постоянно хочется видеть ее, наблюдать за ней. Здесь что-то не так. Ритуал, амулет, приворотный эликсир. Могла ли она что-то из этого использовать, чтобы заставить меня так реагировать? Мне казалось, я был достаточно осторожен, чтобы не допустить подобного. До скрипа стискиваю зубы. Безна. «Господин, вы позволите?» «Проходи, Харита. Чем занималась ее светлость в мое отсутствие?»